были по своему происхождению из юки. Согласно Амиану, Аланы, подобно другим сарматским племенам, были типичными кочевниками. Они не имеют домов и не пользуются плугом, но они питаются мясом и обильно имеющимся молоком, живут в повозках, которые они покрывают закругленными тентами из коры, и едут по бескрайним пустошам амянус марцелинус книга 31 комментарии амамина о появлении аланов особенно интересен во взаимосвязи с китайскими заметками о появлении оун смотрите раздел второй выше почти все халаны высоки симпатиччные Их волосы скорее светлые, свирепостью своего взгляда они внушают страх, как бы они ни сдерживались. Они легки и активны в использовании оружия. Во всех отношениях они подобны гуннам, но в своем стиле жизни и в своих привычках они менее дикие. Книга 31. Амиана. В религии Аланов... Как и иных сарматских племен, почитание иранского бога-всадника, опознаваемого как Ахурамазда или Митра, играло, очевидно, наиболее важную роль. Но почитание великой богини скифского времени также продолжалось. Ростовцев, бог-всадник. Страницы 141-146. Следует отметить, что с распространением власти Аланов по огромным территориям их имя стало применяться не только к собственным Аланам, но и к множеству племен различного происхождения завоеванных ими. По словам Амиана, своими повторяющимися победами они постепенно сломили народы, которые встречали, и, подобно персам, инкорпорировали их под своим национальным именем. Амян. Книга 31. Среди других племен, контролируемых аланами, были некоторые славянские племена, и, по крайней мере, одно из них, анты, приняло имя своих новых правителей, поскольку имя анты, как мы видели, смотрите раздел второй выше, было именем одного из аланских племен Туркестана. После установления Аланами своего владычества на Северном Кавказе они также должны были инкорпорировать некоторые из местных племен в свое государство. Так, кавказское племя осетинов, или ос, в ином звучании ас, имело, возможно, смешанное аллана-ефетическое происхождение. Местные племена северокавказского региона, покоренные аланами, были знакомы с плавлением железа. Постепенно сами аланы развили значительные способности в изготовлении оружия, и эта традиция позднее поддерживалась антами. 4. боспорское царство и греческие города на северном побережье Черного моря. Беспокойный период борьбы между скифами и сарматами III и II столетия до нашей эры болезненно задел жизнь греческих городов Тавриды. Медленно сдавая позиции под напором сарматов, часть скифов бежала в Тавриду, где они смешались с местным племенем тавров с тем, чтобы стать тавру скифами. К концу II века до нашей эры Тавроскифы были вынуждены признать высшую власть сарматского племени Роксоланов. Независимость Херсонеса и Пантикопея, как и греческих городов Тавриды, была теперь под серьезной угрозой. Неспособные полагаться на свои собственные силы, греки-тавриды должны были искать помощи в других уголках. Ближайшей силой, о которой они могли думать, было Понтийское царство на южном берегу Черного моря в Малой Азии. В III и II веках до нашей эры это царство было лишь одним ключом,